Обедать я забегаю в ресторанчик на Центральной площади, пользующийся заслуженной популярностью среди жителей Брегварда. В Плюще уютно, душевно, тихо и недурственно кормят. Не то чтобы я проголодалась, но меня здесь ждет друг. Сарин приветливо машет мне рукой, приглашая разделить с ним трапезу. Окидывая зал, я соглашаюсь с его выбором. Угловой столик у окна меня устраивает. И не на проходе, и вид на улицу отличный. Родери сверкает всеми тридцатью двумя белоснежными зубами молодой человек. Я позволил себе заказать на двоих. Садись скорее и рассказывай, что за столичную штучку вам прислали. Его осведомленности я не удивляюсь. Файберсарен, благодаря усердию, целеустремленности, смекалке, а большей частью легкому общительному характеру, Всой 40 с хвостиком успел дослужиться доличного помощника градоправителя. Ещё Файбер. Красавчик. Глубоглазый шатенк, которому не равнодушны все женщины Брекверда, от смазливых секретарш в ратуше до скучных почтенных матерей семейств. Все городские слухи и сплетни стекаются к нему быстрее, чем их публикуют в газетах. Ничего особенного, пожимаю я плечами. Мужчина как мужчина. Маг второго уровня. Эффектно явился и не дал молчуну отвести душу получусовой приветственной речью. Затем вихрем пронесся по этажам, заглянул во все щели и обменялся парой фраз с каждым сотрудником, не исключая уборщиков и охрану на входе. «И с тобой», — понимающих мыкает Файбер. «Я же его подчиненная», — зловеще скалюсь я. «Одна из трех сотен». «Ты должна была занять это место». Зло бросает Сарен. Фактически ты руководила службой вместо Тюфика Бекрома с момента своего появления в городе. Да, я помню, что ты здесь временно. Быстро добавляет он, заметив мой протестующий жест. Но корона должна была признать твои заслуги формально. Чихала я на корону, на службу, на Брэгвард и на господина Клейна Далара. Мой смех искренен. Файбер. Я нечасто любива, и это просто прекрасно, что Далайн подсуетился и прислал человека, благодаря которому мой уход не оставит зияющую брешь в охране правопорядка города. Мак второго уровня грозная сила. Даже если он станет прикладывать половину своих способностей, преступность может распроститься с мечтой расправить крылья в моё отсутствие. Нашу беседу прерывает хорошенькая девушка принёсшая нам обед. Суп и салат для меня, жаркое для моего спутника и знаменитый брусничный морс для нас обоих. Сарен одобрительно провожает глазами ладную фигурку и вновь поворачивается ко мне. Родери, завя короля по имени, ты опять разжигаешь моё любопытство. А я в который раз не собираюсь отрицать моё с ним знакомство. И точка. Преувеличенно уныло вздохнув, Файбер принимается за еду. Я следую его примеру. Неизвестно, когда мне удастся поужинать. Вот что ты за человек такой? Не выдерживает и начинает ворчать с арен. Сплошные секреты. Вроде бы мы друзья? А он нет. Ты по-прежнему мне не доверяешь. Существуют границы, за которые не пускают даже друзей. Подозвав официантку, я прошу счёт. К тому же, я не человек. Я маг со всеми вытекающими заморочками. Позволь мне хоть однажды заплатить за тебя. Недовольно хмурится Файбер. Вот ещё, фыркаю я. Тебе мало прелестных девиц, ухаживание за которыми стоит недёшево. Ты и так не богат. А если называть вещи своими именами, Зарен сравнительно беден. Все деньги в их семье принадлежат его деду. Тот же скупой словно последний лавочник, но при этом Файбергорд и Шеддер со своими пасеме. Наши же отношения чисто дружеские. Так что тратиться на меня я ему не позволю. Ты вечером в Родерворт спрашивать на прощание о Саре. Надеюсь, если до конца дня закрою дело. Закроешь, уверенно говорит мой друг. У меня же такой уверенности нет.